Глава 22. Ох, ни черта себе! Эндрю остановился на краю яблоневого сада, и от увиденного у него все внутри будто скрутилось узлом. Запах пепелища он почувствовал задолго до того, как дошел до места пожара, и даже заранее представил, что здесь увидит. Однако, со слов Эви, Он совершенно не готов был к тому зрелищу, что ожидало его на самом деле. Почерневшие деревья, выжженная земля, кучка обугленных бревен на месте бывшего сарая. Подожгли. Это слово тихонько произнесла в саду Эви, рассказывая ему, как дознаватели нашли посреди горелого мусора пару керосиновых запалов. От этой мысли у него кровь застыла в жилах. Ведь так могли поджечь и дом. Утром он первым же делом свяжется с Гаем Маккардлом. Рэндалл Саммерс может и безответственно относиться к своей работе. Но Маккартл всегда был человеком честным и добросовестным. И если возможно что-то узнать относительно причины пожара, он это непременно узнает. Повернув, Эндрю направился на восток оставив за спиной заходящее солнце. Обходя сад по периметру, он вглядывался между рядами деревьев. Лизе была где-то здесь. Он интуитивно это понял, проигнорировав совет Эви позволить той немного побыть наедине с собой. Им необходимо было поговорить, причем прямо сейчас, и не только о случившемся пожаре. Он нашел ее минут десять спустя. Лиззи сидела, скрестив ноги, опёршись спиной о старый пень, опустив голову и закрыв глаза. Она что, плакала? Или молилась? И молится ли она вообще? Он много думал о Лиззи все эти годы, но как-то никогда не задавался этим вопросом. Когда Эндрю приблизился к ней, у него стало тесно в груди. По пути сюда он десятки раз прокручивал в голове их будущий разговор, но теперь, оказавшись рядом, он внезапно не нашелся, что сказать. Лизи не подняла головы, однако он понял, что она знает о его присутствии. Лизи. Она вскинула голову, устремив на него испепеляющий взгляд. Что тебе надо? «Я хочу с тобой обо всем этом поговорить», — обвел он рукой пространство, показывая на обожженную землю и черные стволы. «Эви вкратце рассказала мне, пока мы были в саду. Я рассчитывал за ужином кое-что прояснить для себя, но ты не сказала об этом ни слова. Уже извини, я была немного занята. Один добрый товарищ решил подбросить сюда мою матушку» даже не предупредив меня об этом. Эндрю вздохнул, проведя ладонью по волосам. А что мне оставалось делать, Лизе? Дать ей топать пешком дальше? Так она всё равно рано или поздно пришла бы сюда. Это ты, я думаю, понимаешь? Вопрос не в этом. На самом деле как раз в этом. Я же не какого-то бродягу перекати Поле подобрал. Она твоя мать. «Хватит мне об этом говорить!» «Да ладно, ладно. Я понимаю, у тебя к ней давнишняя неприязнь. И еще понимаю, что меня это, по сути дела, не касается. Но я все же рискну переступить черту и сказать, что, может быть, пришла пора утрясти этот конфликт. Хотя бы ради Альты. Она очень хотела, чтобы вы поладили. Откуда тебе это знать?» потому что мы с ней об этом говорили». «Обо мне?» — прищурившись, взглянула на него Лизи. Эндрю под ее пытливым взглядом даже поморщился. Он совсем не собирался упоминать о своих долгих беседах с Альтеей, особенно о тех, что касались далеко не простых отношений Лизи с ее матерью. Инстинктивно Эндрю понимал, что ей не по душе будет узнать, что кто-то перемывал ей кости, особенно ее бабушка с соседом. Однако он уже об этом заикнулся. Так, может быть, и правда пришла пора обсудить это открыто? «Да», — осторожно начал он, — «иногда мы беседовали о тебе. А еще однажды мы разговаривали о Ране, о том, что произошло перед тем, как она уехала». И как всё это подействовало на тебя? Она натворила много бед, тут уж ничего не скажешь, но она всё-таки вернулась. А это уже что-то да значит. Быть может, она надеется на второй шанс. А может быть, в глубине души ты сама хочешь ей этот шанс дать? лизи недовольно скосила на него глаза». «Единственное, что я хочу сейчас дать Ранне, это обратный билет туда, откуда она явилась. И не смотри на меня так. Ты не хуже меня, знаешь, что она собою представляет. Видел, какое шоу она закатила в тот вечер у фонтана? И ты сам тогда увел меня оттуда!» Эндрю глубоко вздохнул. «Да, он тогда Ранну видел. И еще полгорода ее видели» а другая половина, которая не видела. Обо всём была наслышана от остальных. Равно, как и обо всём прочем, что рана вытворяла. Однако он видел и лицо Лизи в тот момент, когда её мать только-только вышла из машины. Это краткое мгновение узнавания и облегчения, прежде чем она спряталась за своим гневом. И теперь он не мог не задаваться вопросом, а не маскирует ли весь этот гнев Нечто более глубокое, нечто такое, что она сама отказывается признать. Давнюю глухую боль. В ту боль, с которой живут люди после того, как их сердце разбито. Да, у них были серьезные проблемы, и он, конечно, многого не знал. Но все-таки 3000 миль через всю страну даже для записной цыганки кое-что дозначили. Может, она уже совсем другой человек, — тихо произнёс он. Может, она изменилась. Знаешь, такое бывает. Лизи вновь искоса глянула на Эндрю. На правой щеке у неё точно злобный синяк была размазана сажа. Она только что пропилила автостопом через всю страну с вещмешком и гитарой. Она продала машину, чтобы расплатиться по каким-то там долгам. Она гадает прохожим на судьбу и заваливается к друзьям переночевать на их диване. По-твоему, похоже, что она изменилась? Мне кажется, об этом еще рано судить. И тем не менее, она здесь. Я знаю, у тебя есть полное право на нее сердиться. Но также я знаю и то, что ты не тот человек, который способен вышвырнуть свою мать на улицу. Начнем с того, что она совершенно намели. И это ее дом, Лизи. Она вернулась домой. Лизи уперлась взглядом в землю, каблуком ботинка процарапывая канавку среди гари. Она давно уже отказалась от права считать это место своим домом, и она никогда не была для меня матерью. Она родила меня в шестнадцать лет и передала альте еще до того, как акушерка закончила ее обтирать. «У нас с ней был один дом, одна зубная паста, один шампунь. Но мы никогда не были матерью и дочерью. Может, она решила, что так будет лучше для тебя?» «Ты говоришь сейчас прямо как она?» Эндрю пожал плечами. Он явно начал раздражать ее. Однако пришел он сюда вовсе не за этим. Опустившись на землю рядом с Лиззи. Эндрю поднял палочку и начал рисовать в зале кружок. «Слушай, а это её обмолвка в самом начале», — заговорил он наконец. «Насчёт сна. Ты спросила, как она узнала, что Альтея умерла, и она сказала, что у неё был сон. Что она имела в виду?» Лиззи взглянула в сторону. «Ничего. Ничего она не имела в виду. Просто болтала ерунду. «Я видел твое лицо, когда она это сказала Лизе. Это явно была не ерунда». Он чувствовал, как старательно она обдумывает свой ответ, прикусив зубами нижнюю губу. Наконец Лизе пристально посмотрела на него. «Ты веришь в духов?» Его застал врасплох этот вопрос. Или вернее то, как она это спросила, словно пробуя его реакцию. Если ты спрашиваешь, верю ли я в то, что после смерти некая часть нашего существа остаётся здесь, то да, я в это верю. Некоторое время после смерти отца мне постоянно казалось, что я слышу, как он у себя в комнате шуршит газетой. А ты не считаешь это самовнушением? «Будто принимаешь желаемое за действительное». На этот раз Эндрю не торопился с ответом, чувствуя, что подвергается новому и более критичному испытанию. «Нет», — сказал он наконец, «я считаю, что большинство из нас покидают этот мир, оставив какие-то дела незаконченными, не сказав какие-то нужные слова, не использовав какие-то возможности, не исправив ошибки». Может быть, это и удерживает нас здесь. Как Джейкоба Марли с его цепями. Джейкоб Марли. Персонаж повести Диккенса «Рождественская песнь». 1843 год. Все мы привязаны к этому миру своими сожалениями и раскаянием. И мы не можем отправляться дальше, пока не избавимся от них. Или, по крайней мере, пока не примиримся с ними. В её глазах внезапно выступили слёзы. Они мелко дрожали на ресницах, грозя сорваться и упасть. Лиззи попыталась их сморгнуть, но было уже поздно. Одна слеза покатилась по щеке, размывая дорожку в мазке сажи. «Иногда я спрашиваю себя». Она помотала головой и отвернулась, не договорив. «О чём?» «Ни о чём, забудь!» «Скажи мне, Лизи, о чём ты себя спрашиваешь?» Она ладонью откинула волосы назад, оставив на лбу ещё одну полоску сажи. «Иногда я задаюсь вопросом, а что если Альтея, если некая её сущность, до сих пор пребывает здесь, пытаясь разобраться с какими-то делами?» Лизи замолчала. Ее взгляд заметался. Я порой ощущаю ее присутствие и даже оборачиваюсь иногда, ожидая увидеть ее рядом, и никогда ее не нахожу. Только то, что ты ее не видишь, не означает, что ее нет. Ты действительно в это веришь? Верю. Уверенно, словно констатируя факт, ответил Эндрю, потому что для него самого это прозвучало истинной правдой. Это было так похоже на Алььтею, находиться рядом с близкими людьми, которых она очень любила, удостоверяясь, что с ними все в порядке, и пытаясь по возможности собрать воедино осколки своей семьи. То, что Ранна сказала на крыльце: о запахе духов Альтеи, со мной случалось тоже. Не постоянно, но время от времени. А еще она оставила мне книгу с записями, Из засушенными в ней травами и цветами. Типа наставления для меня. Я знаю, это звучит как сумасшествие, но она, похоже, и вправду здесь, и постоянно со мной общается. Это совсем не кажется сумасшествием, Лизи. Это совершенно в духе Альтеи. Она очень тебя любила. И если хочешь знать мое мнение, для нее нет более объяснимой причины оставаться здесь, нежели это. Уголки рта у нее дрогнули, однако это было мало похоже на улыбку. Спасибо тебе за эти слова. Я думала, ты пришел сюда укорять меня, что я такая плохая хозяйка. Этого разговора я не ожидала. Эндрю тоже такого не ожидал он отправился искать лизи потому что хотел поговорить с ней о пожаре и возможно о ране о том что быть может таится в основе гнева лизи на мать а вместо этого она оставила обычную бдительность и впервые позволила ему увидеть себя без доспехов однако теперь когда она это допустила эндрю внезапно оказался на очень зыбкой почве лизи по-прежнему смотрела на него, ожидая, что он скажет что-то в ответ, и в сгущающихся сумерках её лицо казалось резким. Она была настоящей лун до кончиков ногтей, с белой, точно фарфоровой кожей, с чёрными, как глубокая ночь, волосами, со светящимися глазами цвета ртути, словно вышедшая из какой-то взрослой сказки, но настолько реальная, что ее можно коснуться рукой. «Давай уже пойдем», — сказал Эндрю, решительно вставая. «Просиди он здесь еще немного и непременно скажет ей что-то глупое. Неосторожные слова, которые нельзя будет забрать обратно».